Вечером Кривцов пошел на представление в Шапито-Шварцкопе. Под пологом огромного, изрядно потрепанного дождями и выгоревшего на солнце брезентового шатра собралось не так уж много охочий до развлечения публики. Большая часть стулья в рядах пустовала, да и артисты работали вяло, видимо, утовленные долгими гастролями в пресыщенные зрелищами столицы. Программа была обычной, дрессированной лошади, собачки, пожилой клоун в рыжем парике, мальчишки-акробаты и женщина-чревовещатель. Оживление в зале вызвало появление на арене силача Гонзы, мускулистого гиганта с огромными усами, играющего жонглировавшего тяжелыми металлическими шарами, рвавшего цепи и в довершении всего державшего на груди платформу с добрым десятком зрителей. После него вышел негр-фокусник в расшитом золотыми звездами-синим халате и усыпанной блестками пером. Смотреть его номер Кривцов не стал. Поднявшись, он пробрался к выходу и, обойдя шатер Шапито, смело нырнул в темный проход между вагончиками, в которых жили артист. Убедившись, что за ним никто не увязался, Владимир прошел клеток с животными, фургонов и больших ящиков, мимо мирно дремавшего старого слона и беспокойно переступавших копытами коней, молочно белевших в темноте. Отыскав нужный вагончик, он отмычкой открыл дверь, вошел, уселся на постель и привалившись спиной к дощатой стенке, стал ждать. Примерно через полчаса послышались голоса, в замке заскрежетал ключ и дверь распахнулась. Загремели спички в коробке, потом зажглась керосиновая лампа. Черт возьми, кто здесь? Высокий человек во фраке с бумажных эзотемой в петлице поднял лампу пытаясь разглядеть гостя. «Это я, Франта», – отозвался Кривцов. «Фу, напугал!» Поставив лампу, признался тот, кого он назвал Франтой. «Я уж думал, воры хотят забрать последние медики из кассы». «Ладно тебе», – засмеялся фотограф, – «не прогоришь». «Конечно нет», – стягивая фрак и расстегивая жесткий воротничок туго на крахмаленной манишке, согласился Франта. «Я же не господин Шварцков». «Я всего лишь шпрейшталмейстер!» Подмигнув, он картину раскинул руки и хорошо поставленным голосом прокричал. «Сегодня и ежедневно только у нас несравненная наездница Лулу!» «Перестаньте, господин Франтишек!» немедленно откликнулся из соседнего вагончика недовольный женский голос. «Сколько можно?» «Молчок!» — пикнул Франта и, понизив голос, спросил. «Ты надолго? Есть хочешь? Правда, у нас небогато, выручка отвратная. Скоро, наверное, подадимся все Вины в провинцию. Надоело здесь до дьявола». «Как скоро?» — уточнил Кривцов. «Не крути!» — стирая перед зеркальцем грим с лица, погрозил ему пальцем Франтиш. «Говори, чего тебе надо?» «Нужна твоя помощь!» — вздохнул фотограф. Ты можешь потихоньку позвать сюда Гонзу и Тони?